Глава 62. Контакт. Майор присел на одно колено и поднял предмет. Вот ведь дичь покоребаная. Череп, задача на произнёс Ляхёв. Человеческий. Нет, возразила подошедшая ксенобиолог. Это череп, но он не совсем человеческий. Смотрите, строение челюсти и зубов совсем не такое, и глазницы меньше нормы. Все остальные кости хоть и похожи, но имеют отклонения. Я не просил лекцию. Оборвал девушка-майор. Чей терев? С высокой долей вероятности он принадлежит военной особи Homo heterocephalus. Военной особи кого у кого? На этот раз не выдержал Иван. Тот же вопрос, подтвердил Ляхов. И если можно покороче, у нас тут боевая операция. Лись внесдержала раздражённого вздоха. Когда получала образование, мы подробно изучали этих существ. Есть такая раса разумных трансгуманистических э существ. Просторечием их называют ниггеры. Так, стимулировал офицер девушку к дальнейшему рассказу. Это люди? Они точно люди, но вынуждены были исправить свой генетический код, добавив в него гены хетероцефалос глабер, известных также как голые землекопы. Был такой вид необычных грызунов на пророждении до импакта. Это очень интересные зверьки, но главная их особенность это отключённая программа старения организма на генетическом уровне. Эти существа не стареют, умирают но в очень преклонном возрасте, так и не состарившись. Потомки трансгуманов унаследовали эту и те другие особенности. И насколько долго живут эти дигеры? Заинтересованно спросил майор. Ну не знаю, но есть основание полагать, что точно больше 1000 лет. Очень интересно, что они унаследовали не только плюсы, но и минусы. Например, эосоциальность, невосприимчивость к боли, кислотам, токсинам и многое другое. Эосоциальность? Задал вопрос я. Это что ещё такое? Ты умница, Ли, ответила как на экзамене. Это особая форма организации сообществ, при которой часть особей не размножается и ухаживает за потомством размножающихся особей. Короче говоря, разделение труда и ролей. Ха, неплохо, хмыкнул Иван. Хоть бы ты её записывайся в трансгумены. Я усмехнулся и ответил. Но есть небольшое, но существенное но. Люблю этого парня. Он всегда поддерживает мои шутки. А ты ещё какое? спросил Грива. Будешь уродом. <смех> Больше, чем сейчас. хыхтнул <смех> Иван. Товарищ ФСР, гасите базар. сделал нам замечание майор. Лис, если я правильно помню, они живут в этой системе, верно? Да, в системе Тропист. Из-за того, что все поселения размещены под поверхностью, часто очень глубоко. Мы не знаем, сколько их на планете проживает. По уровню они незначительно отстают от нас. От союза с колониями вежливо отказались. — И как один из них оказался на этом ксенообъекте? — Не могу знать, Андрей Степанович, — ответила Уварова. — Но, надеюсь, мы это выясним. — Вас не смущает, что нам попался уже мертвый трансгуман, и что тут только его череп? — поинтересовался я. — Где остальное тело? Еще как смущает, — пробормотал майор. — Смотрите в оба, рыцаря Титана. — Что-то убило этого боевого диггера, — сказал очевидный Иван. Кто или что его убило? Для этого мы здесь, крякнул Лехов. Давайте вперёд, рыцари Титана. И мы двинулись дальше, внимательно осматриваясь, страхуя и прикрывая друг друга. Мы шли около километра по прямой, пока не достигли раздвоения рёберного коридора. А вы слышали? прошептала Лис, скидывая к плечу АКГ-12. Что? настороженно спросил майор. Мне кажется, я слышала чей-то голос. А слышался, Лис? поддержал девушка Иван. Как работают газовые клапаны? Из-за этого кажется всякое. Нет, был какой-то голос. Я слышала, вроде как женщина кричала. Женщина? удивился Иван. Откуда здесь женщина? А трансгуман откуда, Вань? спросил я у товарища. Он посопел, но промолчал. Наша группа застыла на перекрёстке, чётко вслушиваясь в окружающий фон. Сопелки переделки и свистелки делали то, что им и положено. фильтровали газовую смесь и исправно поставляли новые порции в отсеки. Капельки жижи с потолка не останавливались ни на секунду. Только белёсый пар, поднимавшийся к рёбрам свода, казалось, делал это бесшумно. "Откуда был звук?" резко спросил майор. Ксения-биолог неуверенно указала на правое ответвление. "Я тоже что-то слышала оттуда", резко ответил он. "За мной. Идти пришлось недалеко. Метрах в метрах 300 от нас между рёбер были расположены Как и всему встреченному на Ксенообъекте, этому было сложно дать определение, но больше всего это походило на большой слюдяной пузырь или кокон. Внутри находилось несколько сотен человек. Подойдя ближе, мы смогли понять, что это как раз те самые трансгуманы. Они сидели, лежали и смотрели в одну сторону, на медитирующую трансгуманскую женщину в обычном прямом платье, сидявшую в центре круга. Похоже, они в беде, задумчиво заключил Иван. Что будем делать? Будем спасать, твёрдо ответил майор. Думаю, что мы уже достаточно увидели. Если тут держат в плену людей, это нам точно не друзья. Иван, попробуй разрезать пузырь техна мечом. Так точно, ответил космический пехотинец, шагнув вперёд. Впервые за сегодня я услышал в его голосе радость. Он достал из-за спины полуметровый клинок и активировал его. Расположенные по кромке зубцы разогнались до невероятной скорости. Через несколько секунд лезвие оружия вонзилось в стену с людяного пузыря. Во все стороны полетели ошметки прозрачной оболочки. Пока Иван кромсал узилище, все пленники внутри встали с ожиданием смотря на космического пехотинца. Через несколько минут дело было сделано, и майор рявкнул через внешние динамики. «Работают рыцари Титана. Спасательная операция. Выходим, выходим!» Но пленники стояли и просто смотрели, не предпринимая никаких действий. Несколько детей заплакали, пока грохотал усиленный голос. Чего это они стоят? удивился командир по внутренней связи. Андрей Степанович, они по-русски не знают, пояснила Лис. Они вас не понимают. Одно слово варвары, ещё поди религию какую-нибудь туземную исповедуют. И как нам с этой коллизией быть? раздражённо спросил Ляхов. Оставлять их тут нельзя. Пока получал образование, выучил несколько слов на их языке. Помялась Ксена Биолок. Разрешите мне попробовать. Конечно, давай, пробуй. Наша Валькирия приблизилась к разрезу в позоре и опустилась на одно колено, показывая открытой ладонью причаток своего кида. Вообще зрелище само по себе ни разу не успокаивающее. Кибернетические доспехи увеличивают фигуру. Кроме этого, мы все увешены оружием. Те, кто знают, будут держаться подальше даже от безоружного человека, экипированного подобным образом, так как сам костюм является оружием из-за экзоскелета. солидного количества брони, сервоприводов и синтетических мускулов. Но лис заговорила на непонятном языке. Ничего похожего мне слышать не приходилось. Девушка говорила медленно, тщательно подбирая слова, пока у нее получилось донести мысль до пленных трансгомонов. Она и женщина в прямом платье обменялись несколькими репликами, и сидельцы начали покидать пузырь к окон. Диггеры оставляли сильное и странное впечатление. Они уже были не вполне люди. Скорее гуманоиды. Человеческие черты в облике прослеживались, но череп неестественно вытянут, остроконечные уши прижаты к голове, плечи покатые, нос почти не имеющий переносицы, большие глаза и кожа. Их кожа имела землистый цвет, была морщиниста, суха и вся покрыта пятнышками. "Крис", спросил я. "Да, что за язык? Ты же говорила, что их предки колонисты с Прородины, а я такого никогда не слышал". Они выбрали общим языком испиранта. Минуле века произошёл лингвистический дрейф. Язык развивался, но там в корне всё ещё лежит испиранта. Внезапно раздался странный звук, похожий на шипение змии. Риск обернувшись, я увидел, как одна из сторон словно бы разошлась в стороны. Из неё появилось высокое существо. Вот ведь дичь покорёбаная. С командой был майор. Лис, веди гражданских к боту.